Глава шестая. Но он не дал воли отчаянию. Вместо этого он дал волю гневу. Эмоции куда более здоровой, пусть и такой же непродуктивной. Разрыдавшись в зале суда, Марвин бы выставил себя на посмешище. Нет, наш герой выставил себя на посмешище, яростной бурей, носясь по коридорам федерального здания — и требуя честного соблюдения сделки, либо чертовски достойной компенсации. Возмущению молодого землянина не было предела. Совершенно напрасно несколько адвокатов пытались ему внушить, что если бы в мире существовала справедливость, мир не нуждался бы в законах и законниках. Спрашивается, как бы обходилось человечество без одной из самых благородных своих концепций? Чем бы зарабатывала на жизнь огромная социальная страта? «Юридическая деятельность», — втолковывали Марвину эти господа, — «немыслимо без изъянов. Преступление и правонарушение — суть не что иное, как доказательство необходимости существования как попираемых законов, так и правосудия в целом». «Сей разумный довод ничуть не успокоил Марвина», — демонстрировавшего все признаки невосприимчивости к аргументированному убеждению, с горловым хрипом и к лёкотам исторгавшего презрительные отзывы о марсианской судебной машине. Столь предосудительное поведение не пресекалось по той единственной причине, что он был слишком молод, а, следовательно, недостаточно адаптирован к местной культуре. Но приступ буйства не дал никаких положительных результатов. Не было даже здорового ощущения катарсиса. Указавшие на этот факт Марвину клерки были вознаграждены потоком брани. Впрочем, флин остался в неведении о том скверном впечатлении, которое произвел на персонал, и вскоре его праведный гнев иссяк, уступив обиженной угрюмости. В этом-то расположении духа Он и пребывал, когда остановился перед дверью с табличкой «Бюро розыска и задержания, межпланетное отделение». «Ага», — буркнул Марвин и переступил порог. Он очутился в тесной комнатушке, как будто перенесенной в федеральное здание со страниц древнего исторического романа. У стены впечатляющая выставка устаревших, но надежных вычислительных устройств. Возле двери мыслепечатающий механизм ранней модели. Такие кресла угловатой формы с пластиковой в пастельных тонах обивкой обычно будет ассоциации с менее напряженной эпохой. Сюда бы еще громоздкое, солидное «нечто этакое» и вышло бы в точности сцена из тех, что любили описывать Шекли и другие поэты далекого переходного века. В комнате сидел на стуле марсианин средних лет и метал в мишень дротики. Мишень имела форму женской попки. Резко обернувшись на шаги Марвина, он сказал «Ну, наконец-то! Я вас ждал!» «Правда, что ли?» — спросил Марвин. «Вообще-то нет», — ответил марсианин. «Просто знаю по опыту, так лучше начинать разговор. Сразу создается атмосфера доверия». «Зачем же вы все испортили, признавшись?» Марсианин пожал плечами. «Никто не совершенен. Я простой трудяга-детектив. Меня зовут Эрф Эрдорф. Присаживайтесь. Кажется, нам удалось выйти на след вашей пропавшей шубки». «Что еще за шубка?» — спросил Марвин. «Разве вы не мадам рипер де — трансвестит об окраденной вчера в гостинице «Красные пески». «Уж точно нет». «Я Марвин Флинн. Лишился тела». «А, ну, конечно, конечно!» — энергично закивал детектив Эрдорф. «Давайте по порядку. Случайно вы не запомнили, где находились в тот момент, когда обнаружили потерю вашего тела? Может быть, вас разыграли друзья? Или вы просто запамятовали, куда его поместили? Или оно решило от вас отдохнуть?» «Вообще-то я его не терял», — сказал Марвин. «Вообще-то его украли». — С этого и надо было начинать, — укорил Эрдорф. — Теперь проблема предстает в совершенно ином свете. Я ведь всего лишь сыщик, за чтеца мыслей никогда себя не выдавал. — Извините, — буркнул Марвин. — И вы меня извините, — сказал детектив Эрдорф, за шуточки насчет тела. Наверняка это было ужасное потрясение. — Да уж. Хорошо представляю, что вы чувствовали в тот момент. — Спасибо сказал Марвин. Они посидели молча несколько минут в установившейся атмосфере доверия. Наконец Марвин произнес. «Итак?» «Прошу прощения», — откликнулся детектив. «Что дальше?» «Спрашиваю». «А, извините, сразу не расслышал». «Это не беда. Благодарю вас. Совершенно не за что». И снова пауза. «Итак», — повторил Марвин. «Прошу прощения». «Я хочу его вернуть», — сказал Марвин. «Вы о чем?» «О моем теле». «О чем, о чем?» «Ах, да, ваше тело!» «Хм, рискну предположить еще как хотите. Но это, конечно же, не самая простая задача, верно?» «Не знаю», — ответил Марвин. «А я и не предполагал, что знаете», — кивнул Эрдорф. «Но, могу вас уверить, проблема не из легко разрешимых». «Понятно». — вздохнул Марвин. — Я и надеялся, что вы поймете. И детектив погрузился в молчание, каковое продлилось 25 секунд плюс-минус секунда-другая. В конце этой паузы у Марвина лопнуло терпение, и он заорал. — Да черт вас подери! Вы намерены разыскать мое тело? Или так и будете отсиживать толстую задницу и болтать ни о чем? — Ну, конечно же, я намерен разыскать ваше тело, — ответил детектив. «По всяком случае, намерен попытаться. И не нужно сердиться. Я ведь не машина, набитая готовыми ответами, а такое же, как и вы, разумное существо, со своими собственными надеждами и страхами, и, что в нашем случае важнее, со своим собственным методом расследования. Вам этот метод может показаться неэффективным, но я нахожу его исключительно действенным». «В самом деле?» — спросил Марвин, слегка остыв. «В самом что ни наесть Мягко, без малейшей обиды, ответил сыщик. Не позволив затянуться новой паузе, Марвин поинтересовался. — По-вашему, какие у меня, у нас, шансы разыскать мое тело? — Шансы просто великолепные, — ответил детектив Эрдорф. — Не беспокойтесь, тело вскоре найдется. Осмелюсь даже утверждать, что абсолютно уверен в успехе расследования вашего случая. Эта уверенность основана не на изучении его обстоятельств, я пока с ними почти не знаком, а на элементарном анализе статистики. «Статистика на нашей стороне?» — спросил Марвин. «Не извольте в этом сомневаться. Вот смотрите, я профессиональный детектив. Я изучил все новейшие методики. У меня свидетельство ААА. Это высшая квалификационная категория. И при всем при этом...» «За пять лет на следственном поприще я не раскрыл ни одного дела». «Ни одного? Ни одного!» — твердо проговорил Эрдорф. «Не правда ли интересно?» «Пожалуй», — сказал Марвин, — «но не означает ли это...» «Это означает», — перебил его сыщик, — «что крайне загадочная, да что там, поистине неслыханная полоса неудач» в силу статистики, должна вот-вот закончиться. Марвин был изумлен. А такая эмоция, надо заметить, марсианскому телу несвойственна. «Но что, если это ваша полоса на мне не закончится?» — спросил он. «Не идите на поводу у предрассудков», — ответил на это детектив. «Закон вероятности обязательно сработает». «Даже самый поверхностный анализ ситуации убеждает в этом. Мне не удалось раскрыть 158 дел подряд. Ваше дело — 159-е. Вот скажите, будь вы азартным человеком, на что бы поставили?» «На то, что так пойдет и дальше», — сказал Марвин. «Я бы тоже на это поставил», — с самоуничижительной улыбкой кивнул сыщик. «И оба мы были бы неправы» опираясь в своем решении на эмоции, а не на трезвый расчет интеллекта. Эрдорф задумчиво уставился в потолок. 158 неудач. Фантастический рекорд, просто в голове не укладывается. Особенно, если учесть мое упорство, мою непоколебимую целеустремленность, мою веру в успех, мою квалификацию, наконец. 158! Такая длинная череда провалов просто не может не закончиться. Да, если я буду просто сидеть здесь, в моем кабинете, сложа руки, преступник сам найдет сюда дорогу. Вот какая на моей стороне статистическая вероятность». «Да, сэр», — вежливо произнес Марвин, — «но все же я надеюсь, что вы не прибегнете к столь пассивному способу». «Разумеется, не прибегну», — пообещал сыщик. Конечно, это был бы интересный эксперимент, но, увы, не все способны его оценить. Нет, расследование вашего дела я буду вести активно, тем более, что сексуальные преступления мне особенно интересны. «Прошу прощения», — растерялся Марвин. «Вам не за что извиняться», — уверил его собеседник. «У жертвы сексуального преступления нет причин испытывать чувство стыда или вины. Пусть даже многие цивилизации с этим не согласятся...» Глубинная народная мудрость клеймит пострадавшего позором, исходя из презумпции сознательного или бессознательного соучастия. «Нет-нет, я вовсе не извиняюсь», — сказал Марвин. «Я всего лишь прекрасно вас понимаю», — перебил его детектив. «Поэтому не смущайтесь. Выкладывайте все противоестественные и гадкие подробности» относитесь ко мне как к безликой официальной функции а не как к разумному существу с сексуальными реакциями и фобиями предпочтениями и отклонениями да поймите же взмолился марвин секс тут совершенно ни при чем все так говорят задумчиво возразил детектив странная эта штука человеческий разум никак не желает принять неприемлемое послушайте сказал марвин если вы найдете время и ознакомитесь с обстоятельствами дела, то убедитесь, что это стопроцентное мошенничество. Мотивы преступления — деньги и самосохранение. — Я в курсе, — кивнул Эрдорф. — Классический синдром. Видите ли, у этого парня нетипичное компульсивное побуждение, для которого у нас имеется специальный термин. Преступления такого рода совершаются на продвинутой стадии обсессивно-проективного нарциссизма. — Не понимаю, — сказал Марвин. «Ни специалисту в подобных вещах разобраться непросто», — ответил сыщик. «И все-таки что это значит?» Не стану раскрывать всю этиологию, объясню в двух словах. Динамика синдрома приводит к девиации самовлюбленности. Больной влюбляется в другого человека, но не как в другого человека. До некоторой степени он влюбляется в другого, как в себя. Он проецирует себя на личность другого во всех отношениях идентифицирует себя как этого другого и отказывается от своего настоящего «я». И если появляется возможность заполучить другого посредством обмена или близких способов, другой становится им самим тем, к кому больной питает абсолютно нормальную самовлюбленность. «Не хотите ли вы сказать, что этот вор любит меня?» «Вовсе нет. То есть он не любит вас, как вас, как обособленную личность. Он любит себя, как вас. И поэтому невроз вынуждает его стать вами для того, чтобы он мог любить себя. «И пока он — это я, он способен любить себя?» — спросил Марвин. «В яблочко. Данный феномен называется «приращением эго». Обладание другим равно обладанию исконным собой. Обладание перерастает в самообладание, обсессивная проекция трансформируется в нормативную интроекцию, при достижении невротической цели наступает явная симптоматическая ремиссия, больной входит в псевдонормальное состояние, когда выявить проблему можно лишь инференциально. И это, конечно же, великая трагедия. для жертвы... «Да, и для нее тоже, конечно», — сказал Эрдорф. «Но я говорю о больном. Видите ли, мы имеем ситуацию, когда два абсолютно нормальных устремления соединяются или пересекаются, и в силу этого обстоятельства извращаются. Самовлюбленность — явление естественное и необходимое. Тоже можно сказать и о желании обладать и трансформировать. Но, будучи объединены, эти факторы — деструктивны для истинного эго, которое замещается тем, что мы называем «зеркальным эго». Да будет вам известно, невротическое овладение закрывает дверь в объективную реальность. Как это ни печально, выраженная интеграция двух эго убивает любую надежду на реальное восстановление психического здоровья. «Ну что же, — покорно произнес Марвин, — если вы считаете, что это поможет... Найти человека, укравшего мое тело, — это поможет его понять, — заверил детектив. Знание — сила. Нам уже известно, что разыскиваемое лицо склонно к нормальным поступкам. Это расширяет зону поиска и позволяет считать преступника нормальным человеком, что, в свою очередь, позволяет использовать весь арсенал современных методов расследования. Смею вас заверить, такая стартовая позиция очень выгодна для нас, как, впрочем, и любая другая. «И когда же вы сможете начать?» — поинтересовался Марвин. «Уже начал. Разумеется, я запрошу протоколы судебных заседаний все прочие относящиеся к делу документы, вытрясу необходимую информацию из планетарных властей, не пожалею сил, а если будет необходимо или хотя бы желательно, полечу на другой край Вселенной». «Рад, что вы так решительно настроены», — сказал Марвин. «Сто пятьдесят восемь неудач к ряду» задумчиво продолжал Эрдорф. «Слыханное ли дело? Но, согласитесь, вечно так продолжаться не может. Победа близка, как никогда». «Думаю, вы правы». «Эх, вот бы еще и мое начальство думало так же», мрачно произнес детектив. «Небось, не ругала бы меня недотепой. Такие словечки до да смешки до да ухмылочки имеют нехорошее свойство понижать самооценку» если бы не моя железная воля и непоколебимая уверенность в себе, по крайней мере, их хватило на первые девяносто неудач или около того. Сыщик ненадолго предался грустной задумчивости, потом сказал. «Рассчитываю на ваше самое энергичное содействие». «И вы его получите», — пообещал Марвин. «Единственная проблема — через шесть часов меня выселят из этого тела». «Чертовски не некстати!» — рассеянно отозвал Сейрдорф. Очевидно, он успел сосредоточиться на деле, и ему было непросто вновь переключиться на Марвина. «Выселят, — говорите. — Полагаю, вы уже приняли меры? — Нет? — Тогда, полагаю, вам следует принять меры. «Не представляю, какие меры тут можно принять!» — проворчал Марвин. «Вы же не рассчитываете, что я полностью устрою вашу жизнь?» — отрезал сыщик. «Я обучен...» одной профессии, и тот факт, что меня преследует неудачи, не отменяет того факта, что я обучен одной профессии. Придется вам самому разобраться с проблемой поиска тела. Ставки чрезвычайно высоки, да будет вам известно. Мне это известно, буркнул Марвин. Поиск тела вопрос жизни и смерти. И это тоже, кивнул детектив. Но меня куда больше беспокоит ущерб, который может причинить делу ваша смерть. «Да что вы несете, черт возьми!» — возмутился Марвин. «Речь не о том, чем рискую я сам», — объяснил детектив. «Хотя, конечно же, кое-чем рискую. Куда важнее, чтобы восторжествовала идея справедливости, вера в возможность добра, от которой зависят все теории зла, а также статистическая теория вероятности. Все эти ключевые концепции — понесут урон, если моя 159-я попытка раскрыть преступление завершится крахом. Надеюсь, вы согласитесь, вышеперечисленное гораздо важнее, чем наши никчемные жизни. — Не соглашусь, — ответил Марвин. — Ладно, нет нужды спорить на эту тему, — бодро и решительно произнес детектив. Найдите себе где-нибудь другое тело, а главное, останьтесь живы. Хочу получить от вас... «Твердое обещание сделать для этого все возможное». «Уж постараюсь», — сказал Марвин. «Ну, а я свяжусь с вами, как только появятся первые результаты». «И как же вы меня найдете?» — удивился Марвин. «Ведь я не знаю, в чьем теле буду находиться и даже на какой планете». «Забыли, что я сыщик», — чуть улыбнулся Эрдорф. «Спора нет у вашего покорного слуги. проблемы с поиском преступников...» Зато никогда не возникало проблем с поиском жертв. У меня даже имеется гипотеза на сей счет. Буду рад обсудить ее с вами в более подходящее время. А сейчас просто запомните. Где бы вы ни находились, во что бы вы ни превратились, я обязательно вас разыщу. Так что не падайте духом, держите хвост пистолетом, а главное — не умирайте. Марвин... Согласился не умирать, поскольку альтернатива всяко не входила в его планы. Вернуть свое тело ему не удалось, а драгоценное время утекало, как вода, сквозь пальцы.